Мистер Монт говорил, они собираются их обновлять. Положите мою шляпу отдельно, сказал Сомс. От миссис Монт было что-нибудь? Она звонила, сэр. Доехали хорошо. Собаку, кажется, тошнило дорогой, упрямый пес. Ну, сказал Сомс, я пока посижу в кабинете. Войдя в кабинет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 воплощение ее тайных мыслей. И, глядя на рисунок, он погрузился в мрачное раздумье, из которого его вывел звук открывающейся двери. Вошел Майкл. — Здравствуйте, сэр. — Здравствуйте, — ответил Сомс. — Это что за штука?